Глава тридцать вторая. Роза. Нет, и никогда не полюблю. Это лишь средство для достижения определенной цели. Я женюсь на дочери Романа Капри, но мое сердце принадлежит только тебе. У меня покалывает в груди, но я слишком зла, чтобы обращать на это внимание. Если он действительно меня любил, то никогда бы так не поступил. Но ведь это неправда, возражаю я, поправляя халат а затем выскальзываю из его объятий и отступаю. Лука хмурится и опускает руки. — О чем ты? — Если бы было так, ты бы меня отпустил, ты бы остался, ты бы боролся за меня. Так что нет, Лука, твое сердце не принадлежит мне. Он наклоняет голову, и темные волосы падают ему на глаза. «Ну — но это так. — Ну а я его не хочу! — огрызаюсь я. Я сразу же жалею об этих словах, поскольку его лицо вспыхивает, взгляд зелёных глаз буквально пронзает меня насквозь. «Ты не это имела в виду. Я сжимаю кулаки, но и сама не знаю, на кого сейчас злюсь. На него, за то, что он украл моё сердце, на мир за его жестокость или на себя, за свою наивность. Я была для тебя игрушкой?» Да и твои друзья смеялись над тем, что ты спишь с бедной сломленной розой, дочерью твоего врага. Ты, блядь, шутишь? Лицо Луки краснеет, и я делаю шаг назад, его глаза темнеют. Я несколько дней держал тебя на руках, пока ты заблевывала мои полы. Я обнимал тебя, когда ты кричала во сне, я не спал по ночам, поскольку присматривал за тобой и хотел быть уверен, что ты не умерла. Ты уже достаточно хорошо меня знаешь, чтобы понимать, что я никогда не подумаю шутить в таких вопросах. Лука качает головой. Невероятно, черт возьми. Судя по всему, я плохо тебя знаю. Ты сам попросил меня остаться. Ты позволил мне влюбиться. Мой желудок урчит, словно собирается взбунтоваться. И как давно ты знал, что не сможешь остаться со мной? Неважно, пару дней. Сейчас я ни в чем не уверен. Они угрожали дарси «Что, чёрт возьми, остаётся делать?» Выпаливает он, размахивая руками. «Я не знаю, Лука!» — срывающимся голосом отвечаю я. Дыхание перехватывает, когда я смотрю на искреннюю растерянность Луки. Он хватается за голову и некоторое время смотрит в потолок, а потом переводит взгляд на меня. «Ты серьёзно думаешь, что это всё было ложь? Что я не люблю тебя по-настоящему?» Лука глубоко вздыхает. «Потому что я люблю тебя, Роза. Люблю до боли. Я не хотел такого исхода. Даже купил дом в Греции, чтобы мы уехали. Я хотел провести остаток жизни с тобой». Бицепсы напрягаются, когда он скрещивает руки на своей широкой груди. «Он любит меня. Лука только что сказал, что любит меня. Поэтому я отчаянно хочу заплакать». «А что вообще будет дальше?» «Думаешь, маленькая послушная принцесса мафии станет сидеть и ждать возвращения своего принца? Мне надоело зависеть от глупых решений других людей из мафиозного мира». Он задумчиво поглаживает щетину. «Я... я... ага, ты не знаешь. Я понимаю, ты должен защитить свою семью. Тебе не нужно беспокоиться. Уверена, что я справлюсь. Я и раньше как-то справлялась. Я знаю, как это делается». Лука бледнеет, когда до него доходит смысл моих слов. «Роза, нет. Обещай, что ты не вернёшься к прошлому». «Как я вообще могу что-то обещать? Очевидно же, что я не могу контролировать свою жизнь. У каждого есть право выбора, верно? Ты сделал свой выбор, но тебя не волновали последствия». Он проводит рукой по лицу. «Чёрт, Роза, мне очень жаль». Лицо Луки искажено болью, что ещё больше ранит моё сердце. Будь он обычным, туповатым засранцем, злиться на него оказалось бы проще. Но это не так, ему тоже плохо. В дверь стучат, и у меня ёкает сердце. Я должна уйти прямо сейчас? Лука просто смотрит на меня, налитыми кровью глазами, он медленно кивает. Вот и всё. Так больно осознавать, что он борется за что-то хорошее, но я не вхожу в эту категорию. Я не хочу, чтобы всё заканчивалось вот так. Я по глупости думала, что наконец-то смогу стать счастливой. Лука был моим счастьем. Я никогда не забуду, что он для меня сделал, поэтому, смахнув слезы, я шагаю вперед, чтобы обнять его за талию. Он медлит, но потом все же обнимает в ответ. Обнимает настолько крепко, будто прощается навсегда. Прости, что набросилась на тебя. Я всегда буду благодарна тебе за мое спасение. Мне не следовало говорить такие слова. Шепчу я. Снова накатывают слёзы, но я стараюсь не плакать, по крайней мере, до тех пор, пока не останусь одна. Мне тоже жаль. Мне жаль, что мы расстаёмся. Я чертовски сильно буду по тебе скучать, ты, Соро. Не киваю. Боюсь, если заговорю, то у меня начнётся истерика. Ты заберёшь моё сердце с собой? Чувствую, как эти слова исходят из его сердца. Хочется слиться с ним воедино, хочется навсегда остаться в этом моменте, в том самом месте где я впервые почувствовала себя дома, где впервые познала любовь. Когда я уйду, я оставлю мое сердце здесь, с ним».